Фейт перевела дух и во всю мощь своих легких заорала. Прыгай, идиот! Крик оказался таким громким, что ближайшие деревья аж затрещали, когда оттуда бросились на утек птицы и другие до смерти перепуганные существа. Фейт и сама малость испугалась, совсем не в ее духе было так шуметь. Зато все сработало в лучшем виде. Чего? прохрипел Джордж, выходя из своего безмолвного ступора. Затем он вдруг пополз вперед и чуть было не наткнулся на палку, которую по-прежнему держала Фейт. Однако Джордж вовремя сумел увильнуть в сторону, соскользнув с каменной полки и упав на землю. Колючий кустарник слегка царапнул рубашку, после чего мужчина тяжело рухнул на спину. Уф, на секунду-другую Джордж ошарашенно растянулся на земле, но затем неловко встал на ноги и метнулся прочь, спотыкаясь о камне и корни деревьев. По-прежнему, крепко удерживая палку, Фейт наблюдала за ним через плечо. Ей хотелось убедиться в том, что мужчина уберется подальше. Ведь только после этого она могла приступить к дальнейшим действиям. Наконец Джордж остановился у самого края поляны и повернулся к Фейт. «Убейте эту проклятую тварь!» – хрипло выкрикнул он. Фейт еще секунду продолжала на него смотреть, после чего перевела взгляд на овальный камень у себя под ногами, а затем быстрым пинком отправила камень в тень каких-то низкорослых деревьев. Наконец, в последний раз, как следует переведя дух, Девушка отпустила палку и стремительно отпрыгнула в сторону. Шипохвост испустил злобное шипение, мгновенно принимая боевую стойку. Однако, не найдя в непосредственной близости никакого противника, рептилия почти тут же стремительно заскользила прочь по каменной полке, скрываясь в одной из трещин. Фейт облегченно выдохнула и только тогда поняла, что до сих пор сдерживала дыхание. Затем из джунглей, примерно с того места, где стоял Джош, послышались чьи-то крики – Вскоре из-за деревьев появилась небольшая группка. Ее возглавлял Локи. За ним следовали Майкл, Клэр и еще двое людей, чьих имен Фейт не знала. «Что случилось?» — крикнула Клэр. Майкл поспешил к Джоржу. «По всему берегу было слышно, как вы тут орете. Кто-нибудь ранен?» Фейт буквально съежилась, уже предчувствуя следующие слова Джорджа. Фейт только что отпустила на волю смертельно опасную змею. Она просто спятила. Но когда девушка на него взглянула, Джордж тепло ей улыбался. «Я скажу вам, что случилось», — сообщил он остальным, понемногу возвращаясь к своему обычному жизнерадостному тону. «Эта девушка только что спасла мне жизнь. Вот что случилось». Все разом заговорили, требуя пояснений. Только Локи молчал, задумчиво потирая подбородок, переводя взгляд с Джорджа на Фейт и обратно. Джордж быстро обрисовал остальным весь инцидент. «Отличная работа, Фейт!» Майкл выступил вперед и похлопал ее по спине. «А вы смелая девушка!» Клэр кивнула слегка дрожа. «Я перед вами преклоняюсь», — заявила она. «Я помню, однажды играла в прятки, затаилась в кустах и увидела там змею. До да чего я тогда перепугалась? Просто жуть!» Наконец Джордж поднял руку, призывая всех к молчанию. «Послушайте, я хочу кое-что сказать». Он повернулся к Фейд. «Я тут попал в скверную переделку. Даже не знаю, что могло бы случиться, не приди вы ко мне на помощь. А уж после некоторых моих слов и всякого такого... В общем, я просто скажу, если бы вы прошли мимо, я бы не стал вас винить». Фейт покраснела. Стоявшая у нее за спиной Клэр неловко переступила с ноги на ногу, а двое других членов спасательного отряда обменялись недоуменными взглядами. Джош развел руками. «Честно признаюсь, произносить цветистые речи я не мастак, так что я просто скажу спасибо вам, Фейт. Вы честный и достойный человек. Вы славный друг. Я этого не забуду». И с искренней благодарностью в глазах он протянул Фейт руку. «Я...» Эта самая девушка была так удивлена и тронута, что даже не нашла слов для ответа. Тогда она просто пожала Джорджу руку. Сразу же после этого дружеского рукопожатия Фейт вдруг опять заприметила совсем неподалеку яркие перья. В первое мгновение ей показалось, что это тот крошечный попугайчик, который помог ей справиться со змеей. Но когда она повернула туда голову, то поняла, что за деревьями скрывалась куда более крупная птица. «Прошу прощения», – торопливо сказала Фейт Джорджу и всем остальным – «Я скоро вернусь». И она побежала следом за птицей, стараясь не отставать. Фейт снова миновала несколько пятен света и тени, пару другую участков обнаженной горной породы пробежала вдоль узкого извилистого ручья. Какое-то время птица летела очень далеко впереди, и Фейт казалось, что она вот-вот потеряет ее из виду. Подобная мысль буквально разбивала ей сердце. Но затем, совершенно неожиданно, Фейт догнала птицу на небольшой мшистой полянке. Та сидела на камне, чистя свои разноцветные яркие перышки. Задыхаясь, Фейт остановилась и внимательно посмотрела вперед. Солнечный свет падал на полянку, и ей наконец-то удалось как следует разглядеть птицу. Спрыгнув с камня, та проскакала пару метров по земле, затем чирикнула, повернула обратно и опять устроилась на камне. Фейт какое-то время стояла на месте, просто наблюдая за птицей. Затем услышала над головой шелест крыльев и, подняв глаза, увидела, как добрая дюжина почти точно таких же птиц стремительно слетает на полянку с лесного полога. Фейт изумленно ахнула, когда попугаи рассыпались по земле точно пригоршня красочных самоцветов. В ушах у нее зазвучали их мелодичные голоса. Вскоре Фейт уже не могла выделить из группы ту птицу, за которой она погналась. Попугаи вовсю прыгали по земле, постоянно перемешиваясь. Затем, словно бы по некоему неслышному сигналу, все они вдруг плавно и стремительно взлетели в небо. Воздух наполнился хлопанием крыльев, прекрасные свободные птицы поднимались высоко над полянкой. Улыбаясь, Фейт подняла голову к небу, наблюдая за тем, как птицы дружно улетают прочь. До сих пор она почему-то рисовала себе одного единственного попугая, одиноко живущего в этих джунглях, и была очень рада увидеть, что дело обстоит совсем не так. Хотя, с другой стороны, Фейт следовало бы уже об этом догадаться – В конце концов, природа не так уж часто оставляет свои создания в одиночестве на произвол судьбы. Когда самый хвост стайки исчез за верхушками деревьев, Фейд вдруг услышала чьи-то шаги. Кто-то шел по джунглям, явно направляясь в ее сторону. Оглянувшись через плечо, девушка увидела, что к ней приближается Локи. «А где все остальные?» – спросила она. Локи мотнул головой в направлении песчаного берега. «Сопровождают Джорджа обратно в лагерь», – сказал он. «Они решили, что безопасности ради Джеку следует его осмотреть». «А, понятно». Фейт опять обратила глаза к небу, высматривая в бесконечном голубом просторе разноцветных птиц. Однако они уже исчезли. Несмотря на все свое разочарование, Фейт никак не могла перестать улыбаться. Локи проследил за ее взглядом. «Так нашли вы то, что искали?» — словоохотливо поинтересовался он. Фейт заколебалась. «Нет», — наконец ответила она. «Вернее, не совсем. Та птица...» «В общем, она оказалась вовсе не тем, о чем я подумала. Мне следовало бы знать, что нельзя так просто повернуть время вспять и возвратить то, что, как всем известно, уже навеки потеряно. Сейчас я очень глупо себя чувствую, потратила столько энергии на поиски этой несуществующей птицы». Локи покачал головой. «Нет, Фейд, ничего глупого в этом нет», — сказал он. «Подобное место, пожалуй, оно способно заставлять людей видеть то, что они хотят увидеть». Фейт повернула голову и внимательно посмотрела на собеседника. Локи ей улыбался, но его глаза словно посмотрели куда-то вдаль. Так вы закончили свои поиски? Вскоре спросил он. Если хотите, я провожу вас до берега. Да, спасибо. Фейт улыбнулась и бросила в небо последний взгляд. Я готова. Давайте вернемся обратно. Thank you.